17. За семенами чжилань. Тяготы новой жизни, казалось, нисколько не отразились на Ацинь. За последние несколько месяцев она подросла на Цунь, несколько осунулась, теряя детскую пухлость и приобретая изящество зарождающегося девичества, а в желтых фазаньих глазах проявились золотые проблески. Теперь она носила мяньшу, Отчасти по настоянию мачехи, чтобы скрыть веснушки, отчасти из-за укоренившейся в ее душе неуверенности. Если лицо некрасиво, то не лучше ли его скрыть? Госпожа Цзи становилась недовольнее с каждым днем, чтобы она ни велела, а цинь исполняла с дочерним послушанием. Насколько же глубоко терпение этой девчонки!» Госпожа Цзи даже осторожно попыталась подвести ее к мысли, что с ней обходится несправедливо, но Ацинь, глядя на нее ясными глазами, с искренним недоумением возразила. «Но мне не на что жаловаться, матушка. А ведь птицы по-прежнему глядят на тебя косо», — с досадой сказала мачиха Лицо девочки несколько омрачилось. «Что ж», — сказала она после раздумья, — Можно насыпать птице зерна, но клевать его не заставишь». Госпожа Цзи спрятала руки в рукавах и пощипала себя пальцами за локти, чтобы вызвать слезы. Когда глаза ее покраснели и увлажнились, она сказала, «Глупая курочка, ты не понимаешь, если они не примут тебя, как ты сможешь унаследовать гору?» А Цзинь подумала вдруг, что наследовать гору ей не очень-то и хочется. Было во всем этом что-то сомнительное но она никак не могла выхватить из сумбура мысли верную нить рассуждений. «Поэтому», — сказала госпожа Цзи, промокнув глаза рукавом, — «мы поступим так. Ты ведь знаешь, как трудно вырастить джи-лань? А медленно кивнула. Чжи лань высаживали на водяные поля, как рис». Соцветием эта трава напоминала дикий лотос, но листья у нее были тонкие и узкие, как у пырея, а корневища сплетались в пучок вокруг небольшого клубня. Выращивали джи из семян, которые очень долго прорастали, если прорастали вообще. чи считалась волшебной травой, но говорили об этом всегда только в общих чертах. Мол, волшебная трава, поэтому-то эти сволочи дзынь-у и пытаются ее украсть но никто никогда не рассказывал, какими именно волшебными свойствами чужий лань обладает. В учебниках для цыплят о том не было ни слова, а на вопросы о траве взрослые загадочно вращали глазами и говорили, что это секретное знание, доступное только старейшим шаманам горы, а пушистым цыплятам не полагается этого знать. а цинь подозревала, что они и сами ничего не знают, и трава то вовсе не волшебная. Ты собственными руками вырастишь, Джилань, задала мачеха новый урок. Тогда птицам ничего не останется, как принять тебя. А цинь поглядела на нее с легким ужасом. Я? Сама? Да. Довольно подтвердила госпожа Цзи. Поэтому мы сейчас пойдем к шаману и возьмем у него мешочек семян, Джилань. А цинь перепугалась по-настоящему. Шаман, большой слепой голубь, глаза которому, как говорили, выклевали хищные птицы, когда пытались разорить амбар с семенами, жил особняком и наводил ужас на цыплят своим горловым пением. Если другие голуби ворковали только в период такования, то шаман заводил свою песню каждодневно, и гортанная ур разносилась далеко по горе. Видя, что Ацинь колеблется, но не зная причины, госпожа Цзи взяла девочку за руку и потащила за собой к шатру, где жил шаман. «Чего надо?» — не слишком дружелюбно спросил шаман. Ему не нравилось, когда его пение прерывали внезапные визитеры. Госпожа Цзи без лишних церемоний вытолкнула Ацинь вперед и сказала, «Это дитя собирается вырастить джилань, ей нужны семена». Шаман повернул на звук лицо с бельмами вместо глаз. Ацинь затряслась от страха. Вырастить, желание! хохотнул шаман. Ребенку пустая трата семян! Проси его! прошипела мачеха, ущипнув девочку за спину. А цинь невольно всхлипнула, но пришлось просить. Уважаемый старший, мне нужно совсем немного семян. Шаман насторожился при звуках ее голоса. А уж не наследница Ли Фазанов пожаловала. Это она и есть, с досадой сказала госпожа Цзи, что этот шаман себе позволяет, будто ее голоса он не узнал. Но с этого момента шаман обращался уже только к Ацинь. Сяо знает, насколько трудно вырастить Джилань. Я хочу попробовать, робко ответила Ацинь, стараясь не смотреть на него как жутко выглядели эти бельма. Ей было немного стыдно, следовало бы посочувствовать его увечью, но она ничего не могла с собой поделать. — Из дюжины семян, быть может, лишь одно прорастет, сказал шаман. — А то и ни одного. Каждая семечка джелань на вес золота. Если на горе певчих птиц не останется джилань, нас ждут великие бедствия. «Ты ведь знаешь, что чужила волшебная трава?» «Да». Госпожа Цзи подумала, что шаман отправит их в свояси и хотела уж было пригрозить ему, чтобы он поделился семенами, но тот порылся в складках одежды и швырнул к ногам девочки небольшой, с ладонь или чуть меньше, шелковый мешочек, расшитый пиктограммами. А Цинь подняла мешочек, развязала его и заглянула внутрь. Он был набит округлыми, похожими на горох семенами, только цветом они были не желтые или зеленые, а беловатые и покрытые жесткой скорлупой. Благодари его, опять зашипела госпожа Цзи. А цинь припрятала мешочек и очень вежливо поблагодарила шамана за семена чужие Тот усмехнулся с непонятным выражением лица и оборонил, «Воистину, будет чудо из чудес, если золотой цыпленок вырастет и Джейлань. Эй, женщина, подбери для нее хорошее поле!» То, как бесцеремонно и безо всякого уважения он обратился, госпожу Цзы взбесило, но она стиснула зубы и проглотила обиду. Она еще поквитается с ним, когда обретёт реальную власть.